Если тебе не хочется Остаться Я доктора тебя не видела Хоган скорчил Презвитивный гримасов Ты воображаешь Что можешь чем-то меня привлечь А С издевкой спросил он У много работы, деточка Заимайся лучше Энсеном Она приблизилась к нему и попыталась обнять, но он грубо оттолкнул ее руки Убери угрезила аппет. Ты украду и головой, а не телом. Мне нужны деньги до конца месяца, либо ты их достанешь, либо больше никогда меня не увидишь. Так что выбирай сама. И он вышел, хлопнув дверью. Майку упала на диван и зарыдала. Несколько минут спустя она встала, налила себе виски и вновь прилегла, предавшись воспоминаниям о тех днях, когда впервые встретилась с Хоганом. Она работала официанткой в маленьком голливудском ресторанчике. Однажды вечером Дженни Хоган, знаменитый на все Тихоокеанское побережье полутяжеловес, Пошел в ресторан в сопровождении маленького крепыша средних лет. Позже Мэг узнала, что это был Дэнни Хош, мэнеджер Хогана. Джерри тогда только что пришел своего титула чемпиона Калифорнии, получив нокаут на второй минуте первого раунда. Он пришел в ресторан с распухшей скулой, и Мэг, понятия не унесшая о том, кто такой, удивленно разглядывала необычного клиента, пока принимала заказ. Хоган был в ужасном настроении, потому что знал, карьера профессионального боксера загублена безвозвратно. Теперь хошь переключится на молодежь, а он, Хоган, будет оставлен за бортом. Кофе просил Хош, когда Мэг подошла к их столику. А мне отбил... Добавил Хоган чувство на себе презрительное взгляд менеджера. Ну, — Да-да, тебе, конечно, нужна отбилная, — злобно процедил Хош. — Тебе мало того, что из тебя самого сделали отбилную, Я чуть не вырвало, когда я смотрел, как тебя колотят. Сам не знаю, почему я не послал тебя, как всем чертям еще раньше. — В боксе ты конченый человек, Хоган, конченый. Больше я с тобой возиться не стану. С этими словами Хош встал и вышел из ресторана. Шокированная Мэг расселенно посмотрела ему вслед и повернулась к Хогану, который бессильно откинулся на спинку кресла. Она увидела в его глазах страдания и повиналась внезапно нахлынувшему чувству жалости, погладила его голову. Когда ресторан закрылся, Гоган пошел смири в маленькую невзрачную комнатку на втором этаже. Проснувшись утром и глядя на спавшую рядом Мэг, он подумал, что эта женщина еще может ему понадобиться, особенно теперь, когда его карьера боксера подошла к бесславному концу. Он почувствовал, что эта маленькая, сладко поцарапывающая мышка сможет обеспечить ему кусок хлеба и глоток виски, и решил не терять ее. Несколько дней он терпеливо уговаривал Мэг бросить работу официантки и пойти на панели. Потом перешел от уговоров к угрозам. И когда Мэг поняла, что Хоган уйдет, если перестанет получать от нее деньги, она сдалась. Целый год Мэг торговала собой на улицах и отдавала заработок Хогану, который мгновенно проматывал все деньги, играя на тотализаторе или в ботер. Бэк терпела. Она любила его. Но вскоре ей стало ясно, что Хуган обманывает ее. На те деньги, что она давала ему, он покупал любовь таких же несчастных, как она женщина. Все расходы не сломает. Удар был ужасен, а она выдержала его. Она любила. Однажды Бак, направляясь к очередному клиенту, зашла в дамский туалет отеля и увидела на подоконнике шикарную сумку. Борьба, в которой с одной стороны участвовал страх и жалкие остатки совести, а с другой — боязнь потерять Джерри для недолго.